известный тем, что одним из первых в США совершил орбитальный полет вокруг нашей планеты на высоте 260 километров. Сначала все четверо без особого воодушевления отнеслись к появлению их небесного брата в морских путинах. Однако, когда космонавт выполнил труднейшее погружение и убедил их, что в гидрокосмосе держится ничуть не хуже, чем на борту спутника Земли, океанавты приняли его в свою компанию. По утрам подводные жители делали легкую разминку и по завтракам отправлялись на работу. Они могли находиться в море хоть весь день напролет. Дел у океанавтов было немало. Они исследовали дно, собирали пробы грунта, вели фото и киносъемки, монтировали необходимое оборудование, проводили различные химические эксперименты, измеряли температуру и соленость окружающей воды. Вблизи того места, где покоилась обсерватория, возвышался искусственный стальной остров Аргус. Океанавты приплывали сюда, чтобы осмотреть ноги этой стальной громады, проверяли сварные швы. Они также были обязаны следить за своим собственным состоянием и точно регистрировать все возможные отклонения от нормы. Кроме того, океанавты наблюдали за поведением своих соседей, морских животных, некоторых из которых они ловили себе на обед. Стол жителей селеб украшали самые изысканные деликатесы – омары, устрицы, осьминоги. В мире безмолвия Снаружи подводного дома свешивались уши гидрофонов. Интервью с обитателями глубин записывались на магнитофон. Позднее эти беседы были приобщены к коллекциям акустических атласов, хранящихся в морских лабораториях. Море – настоящий мир безмолвия, я говорю это вполне убежденно, опираясь на многочисленные наблюдения, хотя знаю, что за последнее время немало написано о подводных звуках. Звуки под водой – такая редкость, что воспринимаются особенно остро. Страх, боль, радость – все эти чувства обитателям моря выражают безмолвно. Извечный круг жизни и смерти завершается бесшумно и только млекопитающие киты и дельфины нарушают тишину. Случайный взрыв или рокот судовых моторов, проявления деятельности человека не могут потревожить покою глубин», писал Кусто лет 10 назад. Знаменитый исследователь был не совсем прав. О рыбьих разговорах знал еще, например, древнеримский ученый Плиний. Недвусмысленно и категорично Высказался на сей счет его соотечественник, писатель Клавдий Элиан. Те, кто обрекает всех рыб на молчание и глухоту, весьма мало знают природу рыб. Так или иначе, но до последних лет глубины моря действительно считались миром безмолвия. Открытие разноголосицы звуков оказалось настолько неожиданным, что поначалу вызвало настоящую панику стал хрестоматийным случаем, который произошел во время Второй мировой войны на одной из американских военно-морских баз в Атлантике. На дне Чазапикского залива была раскинута обширная сеть приборов для обнаружения подводных лодок. Район тщательно охранялся. Стоит лишь вражеской лодке приблизиться настолько, чтобы был едва различим шум двигателей, как она тотчас будет запеленгована и атакована, считали военные специалисты. Однако сразу после наступления сумерек произошло что-то невообразимое. Гидроакустики были оглушены. Под водой одновременно заработали сотни отбойных молотков. Грохот все усиливался. Через час шум стал ослабевать и в полночь внезапно вовсе прекратился. Была объявлена боевая тревога. Залив прочесали вдоль и поперек, но ничего подозрительного не обнаружили. На следующий день история повторилась. Грохот, несущийся из глубин, превышал обычный шум моря в несколько тысяч раз. Вновь пошли в ход глубинные бомбы. Шум ненадолго прекратился, но затем возобновился с прежней силой. Так бывало каждый раз, как только наступали сумерки. Адмиралу отдали приказ произвести расследование, но завершили его биологи. Виновниками переполоха оказались небольшие рыбы-крокеры. С частотой пулемета, как по туго натянутому барабану, колотят они по своему плавательному козырю. Вместо барабанных палочек – особый вибрирующий мускул. Одна рыба барабанит не очень громко –